уничтожение римских пап. Хотя военные поражения в Сицилии и во Фландрии были сокрушительными, в конце концов они были только булавочными уколами. Под устойчивой и несколько безжалостной рукой Филиппа IV продолжался процесс централизации, и Франция становилась более сильной, чем когда-либо прежде. Три века правления Капитингов объединили страну. К XIV столетию было только четыре региона, где власть короля оставалась символичной, и все они на окраинах королевства. На юго-западе была Гиень, которой управлял английский король, и Фландрия на северо-востоке, которая вступала в союзы с Англией столь часто, как того желала. На востоке была Бургундия, при Герцоге, дальнем родственнике короля, который действовал лишь с одобрения королевского правительства. А на северо-западе лежала Британь, которая была совершенно особым случаем. В шестом VI и седьмом столетиях сюда переселялись беженцы из Британии, спасавшиеся от вторжения саксов. Земли были заселены кельтами-бритами, здесь сформировалась своеобразная кельтская культура и свой бритонский язык. Ее население не принимало французский язык, но это не означало антикапитингской политики. Скорее, это символизировало желание герцогства оставаться нейтральным и самобытным. Когда Британь должна была выбирать одну из сторон какого-нибудь конфликта, она делала это настолько аккуратно, насколько было возможно. Но территориальной централизации было недостаточно. Франция нуждалась в централизации экономической, если правительство действительно желало быть сильным. Феодальная система была фактически мертва с военной политической точки зрения, но все еще существовала в сфере экономики. Филипп IV чувствовал себя связанным с средневековой финансовой системой, которая была чрезвычайно неэффективной и основанной на запутанных юридических взаимоотношениях сеньоров и вассалов. Королевские доходы никогда не превышали постоянно увеличивавшихся затрат, и Филипп IV управлял гораздо более крупным, а значит и более дорогим королевством, чем его предшественники – а посему он должен был добывать деньги всеми возможными способами. К тому же двор завяз в трясине феодальных традиций и стремлений к обогащению, в то время как нация оставалась бедной. Бюргеры процветали. Приблизительно к 1200 году итальянский математик Леонардо Фибоначчи ввел в Европе новую цифровую систему, которую заимствовал у арабов, а потому названную арабской. С новыми цифрами было гораздо легче работать, чем со священными веками римскими. Они быстро получили популярность среди торговцев. Приблизительно в 1400 году в Италии была изобретена система двойной бухгалтерии. Оба достижения привели к упрощению и ускорению финансовых расчетов. Неудивительно, что такой монарх, как Филипп IV, не остановился перед сомнительными методами, чтобы увеличить приток денег в казну. Например, он портил монету, включая меньше золота и серебра, оставляя себе избыток. Он безжалостно притеснял тесла и населения, которым не питал симпатии. Он брал огромные суммы в долг у евреев и итальянских ростовщиков, а когда выжил из евреев все, что смог, изгнал их из королевства. Он продавал рыцарские титулы богатым бюргерам за большие суммы. Это давало им престиж и свободу от налогообложения так что это была в действительности долгосрочная потеря в обмен на краткосрочную выгоду. Король также предложил свободу крепостным крестьянам, но не из гуманности, а за деньги, если они могли их найти. Один источник денег, который всегда был дразнящей приманкой для всех монархов Средневековья – казна церкви. Многие короли пытались заполучить хоть часть этих денег, но церковь всегда сопротивлялась и почти всегда добивалась успеха. В свое время король Англии Иоанн попробовал, но папа римский Кенте III вынудил его признать свое поражение. Однако времена менялись, и церковь уже пережила пик своей власти. Последними, кто осознал это, были папы. 24 декабря 1294 года папой римским стал Бонифаций VIII. Он был раздражительным и высокомерным человеком, который смотрел на папскую власть, как если бы все было как при правлении Накентия III, а на самом деле обстояло совсем по-другому. Он считал себя арбитром королевских ссор. Он дал официальное одобрение Арагонскому королю на управление Сицилией, который фактически правил и без его одобрения со дня сицилийской вечерни. Он также стремился помирить Филиппа IV и Эдуарда I. Он, естественно, хотел мира, потому что из-за расходов на войну оба короля облагали налогом духовенства без папского разрешения. Война продолжалась, и вместе с ней налогообложение, а кратковременная вспышка активности папы прошла. В 1296 году Бонифаций VIII написал Буллу, в которой угрожал моментальным отлучением от церкви любого, кто облагает налогом духовенства без папского разрешения. Английское правительство было ею укращено, но Филипп IV не отреагировал. Его потребность в деньгах стала еще большей, и он решил изменить политику в отношении церкви. До сих пор Капетинги порой ссорились с Римом по личным проблемам, но почти никогда по принципиальным вопросам. Англия и Священная Римская империя тратили впустую энергию и силы в сражениях с церковью, пытаясь управлять духовенством и его деньгами, Но Франция сделала очень мало таких попыток. Фактически, когда Папа Римский должен был бежать от германских армий, он мог всегда рассчитывать на безопасность во Франции. Все же теперь Филипп IV пошел на открытый конфликт с Папой Римским. Он начал с запрета на экспорт золота и серебра из королевства. Это сразу сократило существенную часть папских доходов в тяжелый момент для Бонифация, поскольку у него были конфликты с местной римской знатью. Против желания он был вынужден пойти на компромисс и даже сделать примирительный жест в виде канонизации Людовика IX, дедушки Филиппа, в 1297 году. Более важным было то, что он позволил облагать налогом французское духовенство, чтобы оплачивать войны Филиппа во Фландрии. Но когда в 1300 году Бонифаций VIII объявил юбилей или святой год празднования тринадцатого столетия Рождества Христова, Орды паломников прибыли в Рим, и невероятное количество денег поступило в казну благодаря их пожертвованиям. Папа был преисполнен счастья от этого свидетельства власти Святого Престола. Сочетая уверенность в собственных силах с финансовыми поступлениями от юбилея, он был готов вновь пробовать бороться против Филиппа. Шанс предоставился в ноябре 1301 года, когда французского епископа судили за различные преступления королевским судом. Это было незаконно, ибо священников мог судить лишь церковный суд. Сразу же началась серьезная полемика между королем и папой. Бонифаци использовал обычные папские угрозы, но Филипп IV применил новое оружие – чувство роста национальной гордости среди французов. Для папы Римского все еще существовал единый христианский мир, в пределах которого могли править различные короли, и люди разговаривали на разных языках, но он был объединен наследием Римской империи, общим для всех латинским языком, единым императором и, самое главное, единой церковью во главе с единым Папой Римским. Филипп думал иначе. Укрепление и расширение королевских владений, героические рассказы о крестовых походах, которые в основном были написаны французами, популярная литература – все это помогало французам осознать себя прежде французами, а уже потом христианами. Филипп смело начал агитацию против Бонифация, обвиняя его во всевозможных преступлениях, приучая своих подданных видеть в нем лишь иностранца, не француза, а уже потом папу римского. Филипп даже организовал собрание представительных членов всех трех сословий – дворян, духовенства и бюргеров – для того, чтобы консультироваться с ними, получить их согласие с его политикой И дать нации чувство участия в государственных свершениях. Ранее подобное происходило на местном или провинциальном уровне, но в этот раз впервые собирались представители со всей Франции. Поэтому это национальное собрание было названо Генеральными Штатами. Это собрание удовлетворило Филиппа еще и потому, что когда генеральные штаты одобряли введение нового налога, это было желанием нации, принимающей решение а не произволом королевской тирании, а значит, и налог встретит намного меньше сопротивления. Даже духовенство не могло забыть свое французское происхождение, участвуя в общенациональном деле. Бонифаций, возможно, и был готов отступить перед лицом ясного намерения Филиппа принять чрезвычайные меры в случае необходимости, но в это время произошло сражение при Куртрее, и папа почувствовал, что Филиппу придется уступить. В ноябре 1302 года, спустя четыре месяца после сражения, он торжествующе выпустил буллу Унамсанктум. В этой буле папа ясно и прямо заявил, что папа Римский был правителем не только в духовном, но также и в мирском смысле, и что все короли мира должны присягнуть на верность папе Римскому, а все те, кто отрицает это, еретики. Ни один папа до Бонифация не делал таких прямолинейных и властных заявлений. Филипп не позволял себе быть удрученным поражением при Куртре или папским графоманством. Вместо этого в мае 1303 года он собрал специальную коллегию в Париже, в которую входили даже французские церковники, и сделал так, чтобы его адвокаты составили подробный список преступлений Бонифация. Папа обвинялся в религиозных преступлениях, ересе, колдовстве, установлении своих образов в церквах. Фактически он был обвинен в преступлениях против французской нации из-за объявления французов еретиками и призывов уничтожить их из-за высказывания, что он предпочитает быть собакой, чем французом, и тому подобного. Единственное, что Бонифаций мог сделать в ответ, это отлучить Филиппа от церкви, объявить его дурным правителем и объявить всех его вассалов свободными от вассальной присяги. Король понимал, что некоторые из его вассалов могли попытаться использовать эту ситуацию в своих интересах. Поэтому Филипп действовал быстро. Интердикт должен был вступить в силу 8 сентября 1303 года. В тот день у Филиппа нашлись верные люди в Риме, готовые на решительные действия. Ими командовал Гильем де Нагаре, который возглавлял комиссию, составлявшую обвинения против папы используя в своих интересах вражду среди римлян, объединившись с семьей Колонна, которая смертельно ненавидела папу Римского, Нагоре внезапно захватил папу в его летней резиденции в Ананье в 30 милях к востоку от Рима. Папа был арестован. Колонна были готовы убить его на месте, но Нагоре воспрепятствовал этому, хорошо зная, что если дело зайдет слишком далеко, злодеяние возвратится, как бумеранг. По одной из версий, на горы ударил возмущенного подобным насилием папу по лицу. Бонифаций был освобожден и возвратился в Рим, но интердикт не был оглашен, и 70-летний папа, сломленный оскорблением, умер через несколько недель. За ним на папский престол взошел Бенедикт XI. Новый папа римский был приверженцем Бонифация, но он делал то, что от него требовалось. Он признал Филиппа IV, и не предпринял попытки продолжить борьбу. Он удовлетворился с отлучением на горе. Положение изменилось, и это было совершенно ясно. Предыдущие папы успешно боролись против монархов, используя в своих интересах феодальные принципы. Они всегда могли восстановить против короля, крупных сеньоров и лишить целую нацию церковных милостей. Теперь все стало иначе. При новых идеях патриотизма стало тяжелее подбивать сеньоров на мятеж и стало легче заставлять духовенство служить интересам страны даже против желания Папы Римского. Если раньше при выборе между Папой Римским и королем выигрывал папа, то теперь предпочтения отдавали королю. Папство по-прежнему было влиятельным в некоторых странах и остается таковым даже по сей день. После ужасного Дня Анании папы больше не могли помыкать монархами. Но Филипп IV не был удовлетворен. Он хотел большего. Ему казалось недостаточным, что папа римский его признает. Он хотел такого папу, который будет его марионеткой. Когда Бенедикт XI умер в 1304 году, Филипп красиво приложил максимум усилий для выбора подходящей кандидатуры. Кандидат был французом, архиепископом Бордо. Он был избран 5 июня 1305 года и принял имя Климент V. Будучи человеком больным и слабовольным, Климент V с самого начала оказался под сильным влиянием французского короля. Филипп вынудил его согласиться на перенос папской резиденции из Рима в Авеньон, который, являясь папским владением, все же находился на территории Франции. Папа был француз, и ему теперь угрожали французские враги, как раньше итальянцы угрожали папам-итальянцам. Климент должен был назначить столько французских кардиналов, сколько было необходимо для гарантированного выбора следующим папой француза. Фактически семь следующих пап римских, начиная с климента V, действительно проживали в Авиньоне в течение 68 лет. Этот период истории папства называется авиньонским пленением. Даже позже, когда папы возвратились в Рим, В течение сорока лет Авиньон был пристанищем претендентов на папский престол. Папа также был вынужден аннулировать булы, Клерикус Лайкус и Унам Санктум, снять отлучение с Нагоре, но и это было не все. Наконец он склонил голову и согласился не сопротивляться планам Филиппа IV относительно тамплиеров.